и поднимаю дело о предании вас военному суду. Это что-то! — попробуйте ответил Най и проглотил слюну. — Только попгобайте. — Ну вот, попгобайте, гаде любопытство Он взялся за ручку, выглядывающую из расстегнутой кобуры. Генерал пошел пятнами и онемел. — Звякни! «Гвупый стагик», — вдруг задушевно сказал Най, — «я тебе исколь то звякну в голову. Ты ноги поготянешь». Генерал сел в кресло. Шея его полезла багровыми складками, а лицо осталось сереньким. Най повернулся и вышел.